Через несколько дней после Зои и Зосена приехал из Праги мой муж. После многих лет боев пражский студент-филолог. Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание к каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность даже с искоркой зависти. Не забудем, что все поэты мира любили военных. «Какой хороший ваш муж!» — говорил он мне потом. «Какой выдержанный, спокойный, безукоризненный!» «Таким и должен быть воин!» «Как я хотел бы быть офицером!» «Быстро сбавляя, даже солдатом!» «Противник?» «Свои?» «Черное, белое?» «Какой покой!» «Ведь я этого искал у доктора, этого не нашел!» «Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как!» Белый потерял рукопись, рукопись своего золота в лазуре, о которой его издатель мне с ужасом. Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича, убедите его, что раньше тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это новая книга, неузнаваемая. Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга. Книга неудержима и неостановимо навеет. У наборщиков руки опускаются. И вот эту новизну, этот весь ворох, навизн, огромную, уже вмещающуюся папку, белый вдруг потерял. Потерял рукопись. С этим криком он ворвался ко мне в комнату. Рукопись потерял. Золото потерял. В лазури потерял. Потерял, обронил, оставил, провалил в каком-то из проклятых кафе, на которое я обречен, будь они треклятый. Я шел к вам, но потом решил. Я хоть погибший человек, но я приличный человек, что сейчас вам не до меня. Не хотел омрачать радости вашей встречи. Вы же дети по сравнению со мной. Вы еще в парадизе, а я горю в аду. Не хотел вносить этого серного ада, С дирижирующим в нем доктором Ваш парадис Решил сверну, один ввергнусь Словом, зашел в кафе то или другое или третье С язвительной усмешкой Сначала в то, потом в другое Потом в третье И после которого Удар по ногам, нет рукописи Слишком уж стало легко идти Левая рука слишком зажила Своей жизнью, точно в этом суть Зажить своей жизнью В правой трость А в левой ничего? И это ничего, моя рукопись. Труд трех месяцев, что трех месяцев, это сплав тогда и теперь. Я 20 лет своей жизни оставил в кабаке. В каком из семи?